Поэтому наш герой решил избавиться от него. Но на бон стрит он тоже не собрал много денег. Пару месяцев назад парень убил и ограбил продавца машинами. Я не думаю, что он долго продержится на полученной сумме. Здесь все зависит от его долгов, как вы понимаете. — Это чистая фантазия, — возразил Кемпион. — Она очаровательна на вид, но не имеет под собой фундамента. Вы сказали, что преступник не стал бы жить в Гарден-Грин. Почему же вы так интересуетесь этим районом? Потому что он относится к нему как к своему убежищу. Он не рассчитывает на него, но считает, что там ему ничто не угрожает. Тональность повествования Люка изменилась. С внезапным изумлением Альбер подумал, что его голос теперь походил на мурлыканье. По спине Кэмпиона снова пробежала зноб. Мы не можем утверждать, что он выходит на убийство из своего логова в Гарден Грин продолжал Люк, но какое-то место в этом районе дает ему ложное чувство безопасности. Возможно, это пап, где его хорошо знают по другим именем и обличьем. Или это любовница, которая не задает ему лишних вопросов. Мне говорили, что такие дамы существуют. В любом случае, наш парень приходит туда, когда ему хочется забыться. Возможно, вам кажется, что я стреляю на обум, но мне знакомо подобное состояние ума. Он думает, что почти невидим в своем убежище. Преступник считает, что вещи, которые он берет оттуда или оставляет там, никогда не наведут его на, на след. Чарльз замолчал. И его темные глаза встретили взгляд Кэмпиона. Это старая идея логова. Именно так называется убежище хищников, верно? Кэмпион поморщился. Он сам не знал, почему. Ему захотелось вернуть разговор к конкретным вопросам. А что это за новый телефон? поинтересовался он. Суперинтендант усмехнулся и указал подбородком на аппарат, стоявший в стороне от других, на картотеке в углу. Бинго, вы не представляете, какое ворчание он вызвал наверху. Вы можете совершать любые безумства, и никто вам слова не скажет, если на это не потребуется денег. Но потратьте малую талику правительственных средств, и начальство тут же встанет на дыбы. Перед вами, мой друг, моя личная прямая линия с полицейским участком на Бэроу роуд Если в районе Гарден-Грин произойдет какое-нибудь происшествие, я услышу о нем раньше всех. Телефон стоит тут две недели и уже обошелся управлению в 30 шиллингов. Но он в конце концов зазвонит. Вот видите. Он вернулся к своему креслу, устала и хмуро посмотрел на маленькую кучку улик, лежавших на чаше весов. — Вы изложили очень убедительную версию, — Чарльз сказал Кэмпион после небольшой паузы. — Хотя я не вижу здесь сходства с методом вашего отца, вы заставили меня признать, что в ментальном подходе у вас заметно сильное семейное влияние. — Конечно, в истории с кольцом вам не хватает трупов, но ведь их не было и в деле с автобусом. Люк сунул руки в карманы и побринчал монетками. — Джов считает, что я одержим идеей и пытаюсь реанимировать разрушителя или серийного убийцу. «Из Рейдингдейла», — сказал он. Но это полный абсурд. Наш парень не похож ни на того, ни на другого. Разрушитель возненавидел мир в тюремной камере, а Рейдингдейлский убийца родился с жаждой крови, как и Кристи и Синяя Борода. Наш герой отличается от них. Ему не чуждо вдохновение. Он имеет мозги и крепкие нервы. Этого человека нельзя назвать невротиком. Он мыслит очень здраво. Он хладнокровен, как змея, не знает жалости, И проявляет удивительную аккуратность. Заметьте, он не оставляет ни свидетелей, ни трупов. Рассматривая кончики своих пальцев, Кэмпион вспоминал бывалых охотников. Они тоже с почти любовным восторгом описывали животных, которых выслеживали по несколько суток. «Вы считаете, что он убивал людей из-за нехватки денег?» – спросил он. «Да. И не обязательно больших денег». С этими словами суперинтендант вытащил из кармана небольшую горсть монет и рассеянно взглянул на них. Он плут. Он живет на деньги, которые забирает у других людей. Этот парень необычен лишь тем, что убивает жертв расчетливо и хладнокровно. Он буквально создает для себя безопасные условия. Люк спрыгнул со стола, сунул монеты обратно в карман и, сев в свое кресло, начал складывать улики в ящик стола. Поймав взгляд Кэмпиона, суперинтендант смущенно пожал плечами. Он враг, мой враг, по правилам профессии и природного естества. Я могу сказать вам совершенно точно, как будто читаю это на своем надгробном камне. Либо я поймаю его, либо он прихлопнет меня. Когда Алберт открыл рот, чтобы выразить вежливую надежду на первый вариант, с оптимистическим концом за его спиной внезапно зазвонил телефон, стоявший на зеленой картотеке.